Возле нее сидела молодая медсестра в белом приталином халатике и лежала кислородная подушка. Вот, девушка, у которой окот. Мужчина, сидевший по левую руку от старухи, весело затрясся. Он казался таким петушком, грудь колесом и жидкие, будто прореженные наподобие молодого укропа усы. Что ты ржешь? Роман, у вас есть трехцветные девочки? Вообще, что с вами такое? Почему вы такая перелопаченная? Юрий... Юрий мой внук. Аркадий... И... Аркадий второй мой внук. Какое отношение они имеют к вашему внешнему виду? Они загнали меня на дерево. Они травили меня своей собакой. и Кроме того, я упала в реку и еще держала вашего Юрия за ноги. Аркадий не привязал барона, он опять гонится за мной. Аркадька! Старуха крикнула так громко, что внук появился в дверях тут же. Что за шум? Это вы... Как приземлились? Она в самом деле сидела на дереве. Чистой воды недоразумение. Не хотите ли девушка присоединиться к нашей трапезе? Нет, я лучше пойду. Только уберите вашу собаку от парадной двери. Да что ж вы ее так боитесь? Никто ее в поселке не боится. Хотите с ней поближе познакомиться? Надеюсь, это шутка. Из-за собаки я чуть не свернула себе шею. В эту минуту хлопнула дверь, и в гостиной появился Юрий под руку со своей матерью. Вы живы, Марина? Как звали первого космонавта, полетевшего в космос? Гагарин, а зачем тебе? господь помолчи, Рома. Я хочу, чтобы она вразумительно ответила хоть на один вопрос. У меня есть подозрение, что она слегка повредила себе голову. Что за глупости? Ничего я не повредила. Я видел, как вы скакали по пляжу и распевали песню во все горло. Аркадий, ты со своей собакой несешь полную ответственность. Что там еще? Я умираю, а в дом привозят кого по полу и поднимают, фу. Пойдите и посмотрите, что случилось! Аркадий углубился в холл и вывел оттуда Диму Куманцева, который после драки на пляже выглядел, мягко говоря, непрезентабельно. ДИНАМИЧНАЯ Взглянув на него со стороны, Марина не могла не признать, что худшего момента для знакомства с будущими партнерами он при всем желании не мог выбрать. Коротко стриженные волосы каким-то образом ухитрились растрепаться и торчали клочьями, словно над его головой поработали 20 диких кошек. Карман на рубашке оторвался и теперь болтался на одной нитке. На скуле наливался багровый синяк, а джинсы были такими грязными, точно он добирался сюда по болот.